глава 10 разволновался он а кто бы не волновался решил взять с собой то что как ему казалось поможет он собрал и сложил в ящик всю свою броню взял щит оружие и со всем этим поехал в полк к есаулу его сразу к нему пустили видимо тот ждал его так и приперся в кабинет к нему с огромным этим ящиком постучался открыл дверь и «Здравия желаю. Разрешите войти?» «Здорово, урядник. Заходи», — разрешил Исаул Бахарев, приглашая его рукой. Аким втащил в кабинет ящик и, несмотря на удивленный взгляд Исаула, без его разрешения стал выкладывать из ящика на свободный стол свои доспехи. «Товарищ урядник, это вы к чему?» — вдруг раздался голос, который Саблин сразу узнал. Это был голос Подъясаула Щавеля. Он сразу его не заметил. Тот за дверью сидел, на углу стола. Аким обернулся, отдал честь. «Здравия желаю, господин Подъясаул!» Комендант Станицы и начальник оперативного отдела полка говорил насмешливо и даже улыбался. добрось «Да Аким!» Щавель держал какую-то бумагу в руке. «Ты зачем сюда принес вот это?» Саблин чуть-чуть растерялся. Наверное, и вправду это выглядело смешным. Или странным. Показать хотел. Тут вот. Он поднял свою кирасу, стал пальцем показывать вмятины. Вот. И вот шлем. Щавель встал, подошел к столу. Он поднял щит саблина, стал осматривать его внимательно. Щит был весь во вмятинах. 26 попаданий, 11 на вылет. Щавель смотрел щит с двух сторон, покачал головой. и ты!» И произнес. «Не просто вам там пришлось». «Да уж, поприжали нас с Каштенковым дарги. Но вы-то им тоже дали, я надеюсь?» «Пятерых, как минимум», — скромно сказал Саблин и добавил. «С гарантией. Но думаю, что больше. Папуасы еще и мину нашли нашу». «Папуасы?» — переспросил Щавель, ухмыляясь. — Ну да, их так лейтенант знакомый называет. — Это Морозов, что ли? — Он. — Хорошие у тебя знакомые, — хмыкнул под Исаул. В его этой фразе было заложено много смысла. Одновременно и восхищение, и какая-то подозрительность. — А зачем ты броню сюда притащил? — спросил Исаул Бахрев, до сих пор только слушавший их. — Ну, не знаю. — Показать, — растерялся Саблин. — Ну, чтобы показать, а то говорят в станице не весь что. — Слушай, Аким, — заговорил Щавель, положив руку ему на плечо, — у нас к тебе по поводу эвакуации никаких вопросов нет. По поводу рейда есть, а по поводу эвакуации отсутствует. — Это большое счастье, что вы с Каштенковым выжили. «Жаль, что хлопцы полегли. Но и я, и командование полка уверены, что вы дрались, как положено, казакам-пластунам. Степняки сказали, что вы все погибли. Мы не верили поначалу. А как узнали, что у степняков самих 80% потерь, так и призадумались. Хорошо, что этот лейтенант Морозов такой упрямый. Не поверил, что все полегли и поехал за вами». Думал тебя найти. И радировал нам, что нашел могилу на Ивановых камнях с нашими братами. А потом и следы ваши нашел. Он надеялся, что ты среди выживших. Вот оно как, думал Аким. Значит, Морозов за мной поехал. Видно, и вправду я этой по новой нужен. Не поехал бы он сам меня по всей степи искать, если бы она его не гнала. Тут просто... «Слухи по станице пошли», — произнес Саблин. «Говорят, всякое. Ну, дурь какую-то». «Кто это говорит?» — спросил Бахарев насторожен, но он даже взял ручку, чтобы записывать. «Бабы говорят, что я Бирюк, сам за себя воюю, потому и целым всегда выхожу». «Бабы!» — заорал Есаул, бросая ручку на стол. Саблин даже вздрогнул от неожиданности. Бахарев продолжил орать. «Слушай, Аким, вот что я тебе скажу. Я в трех станицах служил. Вы меня, казаки, конечно, извините, но самые подлючие бабы, что я видал, они не ваши бабы, а твои, Аким, колопендры Такие заразы едкие, что ужас. Ты мне про них даже не говори. Сами вы таких их вырастили, так что терпите». «Извели меня своими доносами и склоками! И пишут, и ходят, и рядятся, и судятся! Свирепая у вас тут баба! Так что терпите!» Ясаул не на шутку разошелся. Видно, местные женщины не давали ему жить спокойно. «Пусть болтают», — сказал щевель «Вы с Сашкой молодцы! Как вы выстоять смогли?» «Да из-за пулемета», — произнес Саблин. На подъеме его правильно поставили. Справа, слева они не лезли, так на пулеметы ползли. Сашка их сносил. А тех, что он не успевал, я дочищал. «Поработал, значит?» — спросил Исаул с пониманием. «Поработал. За утро ящик картеч расстрелял Срез ствола красный был, дробовик в хлам. Дальше с чужим ходил». Офицеры, понимающе кивали. Ищевель сказал. чтобы бабы поменьше языками мололи. Ты, когда хлопцев хоронить будем, обязательно приходи. Думаю, что через пару дней похороны будут». «Да не смогу я», — вдруг сказал Саблин. Оба офицера с удивлением уставились на него, ожидая пояснений. Морозов говорит, что у него все готово, и лодки, и снаряжение. Хочет завтра выходить. Они только меня ждали. Что ж мне делать? «Не идти завтра с ним?» «Ничего. Подождет твой Морозов, — сказал щевель «Главное, чтобы ты на похоронах был. Пусть бабы станичные видят, чтобы поменьше языками мололи». «Езжай с Морозовым, Аким», — вдруг сказал Исаул. «К дьяволу этих баб! Казакам мы все объясним, а к каждой курице не угодишь все равно». «Думаешь?» Удивился Щевель, глянув на Исаула. «Езжай, Аким!» Настоял бахрев и махнул на Саблина рукой. Продолжил, обращаясь к Щевелю. «Чего ты его мучаешь? Он их уже хоронил один раз. Хватит с него». «Ладно», — согласился с ним Щевель. «Может, ты и прав. Ты, Саблин, иди в канцелярию. Садись, пиши рапорт. Подробно пиши, с мелочами». «Все как было». И про свечение в степи писать? — Про какое свечение? — спросил щевель Ну, мы с Сашкой по ночам шли. Спать по ночам нельзя было из-за пауков. И в степи синий свет видели. — Напиши, напиши, — сказал Бахрев. — И отнеси свою броню в оружейку, пусть все проверят, чтобы все работало. И свой новый дробовик зарегистрируй на себя. щит новый, получи. — Есть. Сказал Саблин и пошел писать рапорт. Но сначала сложил всю свою броню и оружие в ящик. Так и таскался по зданию полка с ним. Рапорт писал долго. Писать не стрелять. Тут с норовкой не отделаешься. Но Аким старался. Теперь он не рядовой казак, как-никак. Урядник. Вот он и пыхтел. Набирал буквы, про запятые не забывал. Описал и бой на Ивановых камнях, и их с Сашкой поход через степь, и свечение, что они видели ночью, и бой с даргами у реки, и про мертвых китайцев не забыл. И, как положено пластуну, в конце рапорта указал места, где установил мины, которые, по его мнению, не сработали, чтобы степники их сняли. Не дай бог, подорвется кто. Как закончил, поехал в госпиталь. Теперь у него там уже два друга лежало. Юра Червоненко и Саша Каштенков. К Юрке его не пустили, он еще в медицинской коме лежал. Хотя из биованны его уже достали. Легкое ему восстановили, но в сознание еще не привели. А вот Сашка ему обрадовался. У него только нога была сломана, ребра, кажется, малость. Все остальное более-менее. — Ну ты как? — спросил Аким у приятеля, садясь рядом. «Да нормально», — отвечал тот. «Курить в палате не дозволяют, а так-то тут хорошо». «Ага. Толстая насчет курения лютая», — согласился Саблина, вспоминая строгую медсестру. «Я только из полка, у Щавеля с Бахаревым был». «Рапорт писал». «Писал». «И ты, когда выпишешься, наверное, напишешь». «Да то. У меня щевель был, когда еще солнце не встало». Сел тут и за меня писал, изводил вопросами, такой нудный. Так спросит, и так, и эдак. Уж Саблину ли было этого не знать. Целую неделю с Сабистом беседовал по поводу рейда. Вот оно значит как. Саблин удивился не сильно. Ему он не сказал, что у Сашки уже был, хитрый он подъясал ущевель. Сидит теперь у себя в кабинете, рапорты их сравнивает. — Да и пусть. Скрывать-то им нечего. — А ты про свечение синее в степи сказал ему? — Нет, — оживился Сашка. — Забыл я про это дело. Все думал, написал, а про это забыл. — А ты? — Написал, — сказал Аким. — Эх, подумает, что утаить хотел, — сказал Каштенков. — А чего тебе таить? — Забыл и забыл, невелика тайна. — И то верно. произнёс пулемётчик и, понизив голос, добавил. «Давай-ка закурим, Аким. Не положено тут курить. Эта толстуха нам задаст, если увидит», сказал Сабли, оглядываясь на дверь. Но в карман за сигаретами полез. «Как товарища не поддержать?» «Да ладно, не узнает она. Тут вытяжка хорошая». Не унимался Каштенков, доставая из пачки Сабли на сигарету. «Как эта злобная баба узнала об этом?» Один черт знает. Уже через 30 секунд с воем и руганью толстая медсестра была у Сашки в палате и отняла у Сашки сигарету. С бранью, чуть не силком выгнала саблина из помещения. Еще грозилось не пускать его на порог больницы. Вот злющая баба. В арсенале он провозился довольно долго. Пока регистрировал свой новый дробовик на себя, пока щит получал. Пока с оружейниками новые узлы ставили, шлем поменять пришлось, гнезда под камеры были разбиты, кирасу менять пришлось, мятая вся, правую голень тоже поменяли. В общем, уже далеко за полдень время шло, когда ему наличный коммутатор пришел вызов. Он как раз что-то говорил старшему оружейнику и моментально забыл, что хотел сказать. Номер опять неизвестный. Он почему-то сразу подумал о Пановой. И не угадал. Звонил ему Савченко. Интересно, сколько у Савченко номеров? Наверное, много. У Саблина Савченко был под другим номером записан. Олег хотел встретиться. Аким сказал, что никак не может. «Завтра ухожу в болото на пару дней. Сегодня с женой буду». «На пару дней?» Не очень-то поверил ему Олег. «Ну, наверное». «Не знаю, как там пойдет», — отвечал он. «Ты с городскими этими уходишь?» «Вот откуда он все знает?» — думал Саблин. А Савченко как будто услышал его мысли и продолжил. «Вся станица на бабенку эту городскую и ее солдафонов любуется. Твоя Настя тебе еще ничего не высказала?» «По поводу», — насторожился Саблин. «Да мало ли!» «Живёт такая городская краля в станице, тебя ждёт, с тобою в болото намыливается. Может, Настя тебе что сказала по этому поводу? Бабёнка-то вся из себя, ни чёрте что!» «Ничего мне Настя не говорила», — сказал Аким, очень надеясь, что жена его о Пановой ничего не знает и не узнает. «А чего ты с ними в болото идёшь?» «Жабу убить. Очень городские волнуются насчет жаб», — ответил Аким. «Ну, ладно», — чуть помедлив произнес Савченко. «Ты давай определяйся. Будем дело делать или нет, а то я в подвешенном состоянии. Да-да, нет-нет, идешь-не идешь. Мне знать надо точно. Если ты не возьмешься, мне других людей искать придется». Очень хотелось Акиму сказать, что никуда он не пойдет, что устал он от этих походов, что у него и так есть куда сходить, а хочется дома посидеть, с детьми, хоть иногда. Но были две причины, из-за которых он ответил Олегу. — Я ж тебе обещал, что пойду и гляну, что да как. Значит, хотя бы погляжу, что за дело. — Чего переспрашиваешь? — злился Саблин. Я ж не девица, чтобы передумывать. Обещание — это была первая причина. А вторая... Про вторую он помнил всегда. Даже когда, забыв обо всем, о сатанелло бил скалопендр на Ивановых камнях, он где-то подспудно, в подсознании хранил. Лелеял мыслишку, что помирать ему нельзя. Никак нельзя ему помирать, пока он не вылечит свою младшую, самую беззащитную. самую любимую свою дочку от неизлечимой болезни. И поэтому он собирался с Савченко за нужной тому вещью. «Вернусь из болота, поеду с тобой», — твердо сказал он Олегу. «Ты только вернись», — как-то невесело отвечал ему Савченко. «А то пожрет там тебя эта жаба». «Не пожрет», — был уверен Саблин. «Я один был», — она зубы обломала. А тут я с солдатами пойду. Не пожрет. Да, задумчиво соглашался Савченко. Солдаты неплохие, я их видал. Ладно, как вернешься, позвони. Позвоню, обещал Аким. Только вот откуда у тебя, наверное, 100 номеров? На какой звонить? А ты не звони. Ты заезжай. Дом у меня пока один, отвечал Олег. Или звони на любой, что помнишь. Я все оплачиваю.